«Она спрашивала про бумажник», — сказал Дейв. «Мы могли ответить только то, что его так и не нашли. По крайней мере, в полицию он не попал. Я предположил, что кто-то, возможно, вытащил бумажник из кармана владельца, опустошил его и выбросил за борт». «Возможно, что и в раю есть Родео, но это вряд ли», — холодно осадил его Винс. «Если у него был кошелек, то зачем было держать в кармане брюк еще... Семнадцать долларов купюры. На всякий случай вмешала Стефани. Может быть, сказал Винс, но мне кажется, вряд ли. И, честно говоря, то, что в шесть часов вечера на пароме между Тинноком и Лосиным островом работал карманник, кажется мне еще более необычным, чем то, что художник из рекламного агентства нанял частный самолет, чтобы лететь в Новую Англию. «В любом случае, куда подевался его бумажник, мы ей объяснить не могли», — сказал Дэйв. «И куда пропали его пальто и пиджак, и почему он был обнаружен только в брюках и рубашке, именно на этой части пляжа. Хэммок». «А сигареты?» — сказала Стефани. «Уверена, ей это было интересно». Винс издал короткий смешок. Ха -ха, «Интересно. Не то слово». Пачка сигарет чуть не свела ее с ума, она не могла понять, зачем они ему понадобились. Он был не из тех, кто бросил, а потом решил снова закурить. Нас в этом не надо было убеждать. Каткарт тщательно осмотрел его легкие. «Думаю, ты понимаешь, зачем?» «Чтобы убедиться, что парень не утонул?» — спросил Стефан. «Точно», — ответил Винс. «Если бы доктор Каткарт обнаружил в легких водах, значит, при помощи куска мяса кто-то пытался скрыть истинную причину смерти» мистера Коэна. Это не доказало бы факт убийства, но вызвало бы подозрение. Каткарт не нашел в легких Коэна ни воды, ни следов курения. Все чистое и розовое, как он выразился. И все жду между офисом Коэна и аэропортом Степлтон было место, где Джеймс, несмотря на спешку, с которой должен был действовать, попросил шофера остановиться и купил пачку сигарет, либо он заранее припас ее, как и русскую монету, в чем я почти уверен. — Вы ей об этом сказали? — спросила Стефани. — Нет, — ответил Винс, и тут зазвонил телефон. — Я на минутку, — сказал он, и направился к аппарату, чтобы взять трубку. Он говорил коротко, раза три сказал. — Ага. И, закончив разговор, вернулся к ним, потягивая спину, как делал раньше. Звонила Элен. «Данвуди», — сказал он, — «она готова поговорить о стрессе, который пережила, когда сшибла пожарной гидрантой, выставила себя на посмешище». Это точная цитата, но не думаю, что она появится в моем захватывающем дух репортаже об этом событии. В любом случае, думаю, мне лучше добраться до нее как можно скорее, чтобы получить историю, пока воспоминания сбежи и пока она не занялась ужином. Мне повезло, что они с сестрой так поздно едят, иначе я упустил бы свой шанс». — А мне надо заняться счетами, — сказал Дэйв. — Кажется, их стало на дюжину больше, чем было, когда мы пошли в чайку. Клянусь, стоит оставить их на столе, они начинают размножаться. не смотрел на них с явной тревогой. — Вы не можете призваться сейчас, не можете оставить меня в сомнениях. — У нас нет выбора, — мягко сказал Винс. — Мы живем в сомнениях уже двадцать пять лет, Стефи. Ведь в этом деле нет обманутой секретарши. И нет огней Эл отраженных от облаков на юго-востоке, сказал Дейв. Нет даже Теодора Рипанокса, старого бедняги-моряка, убитого за выдуманные пиратские сокровища, и оставленного в носовом трюме, залитом его же кровью, в то время как его товарищи были выброшены за борт. Зачем? Чтобы другим неповадно было. Боже мой! Вот тебе мотив, дорогая. Дейв ухмыльнулся, но ухмылка быстро сошла с его лица ничего подобного нет в деле дитя колорадо есть бусины но нет нити чтобы их нанизать понимаешь и не шерлока холмса ни эллири куина чтобы помочь соединить их воедино только пара стариков выпускающих газету в которой за неделю появляется не больше ста историй ни одну из них не оценили бы в бостон глоуп но обывателям на острове они все таки нравятся кстати говоря разве не собиралась переговорить с эмом Джернардом? выяснить все детали его знаменитого пикника с прогулкой и танцами. «Я собирался. Собираюсь. Я хочу. Вы это понимаете или нет? Я действительно хочу поговорить с ним. Об этом нафталине Винс Тигги расхохотался. «Дэйв тоже». «Пусть так», — сказал Винс, когда успокоился. «Не знаю, как бы отреагировал на это декан твоего факультета». Но лично я готов расплакаться, потому что знаю, что ты действительно этого хочешь. Он взглянул на Дэйва. Мы знаем. А я знаю, что у вас есть дела поважнее, но должны же быть какие-то версии, теории. Спустя столько лет она жалобно смотрела на них. То есть я хочу сказать, разве нет? Старики переглянулись, и Стефани снова... Почувствовала телепатическую связь между ними, хоть и не могла понять, какими мыслями они обменялись. Затем Дэйв снова посмотрел на нее. «Что именно ты хочешь узнать, Стэйв?» «Спрашивай». Восемнадцать. «Вы думаете, его убили?» Она действительно хотела это знать. Ее просили на время оставить эту версию, она так и сделала, но сейчас, когда разговор о дитя Колорадо был почти завершен, она подумала что самое время к ней вернуться. «Почему после нашего рассказа убийство кажется тебе более вероятным, чем несчастный случай, с неподдельным интересом?» – спросил Дэйв. «Из-за сигарет. Он специально взял их с собой, я почти уверен. Он просто не мог предположить, что понадобится полтора года, чтобы кто-нибудь обнаружил акцизную марку штата Колорадо. Коэн верил в то, что если на пляже найдут мертвого человека без документов, то расследование будет несколько более тщательным, чем то, которое было проведено. — Да, — сказал Винс. Он говорил тихо. Но при этом потрясал сжатым кулаком, как болельщик, который видит, что его команда переходит в наступление или забивает решающий гол. Молодец, девочка. Хорошо работаешь. В свои двадцать два Стефани возмутилась бы, назови ее кто-нибудь девочкой. Но этот седовласый, 90-летний старик с тонкими чертами лица и пронзительными глазами был исключением, и она покраснела от удовольствия. Он не мог предугадать, что причины его смерти будут выяснять чуфики вроде Ошенни и Моррисона, — сказал Дэйв. Не мог знать, что все будет зависеть от студента-выпускника, который провел здесь два месяца, таская кейсы и бегая за кофе, и от двух стариков, выпускающих еженедельник. Немногим интереснее, чем буклет из супермаркета. — Эй, полегче, напарник? — одернул его Винс. Что за воинственная речь? Он, улыбаясь, поднял вверх свои старческие руки. «Но он добился своего», — сказала Стефани. «В конце концов, он своего добился», затем, подумав о миссис Коэн и малыше Майкле, которому уже было двадцать с лишним, добавила. «И она тоже. Если бы не Пол Девейн, и не вы, Арла так и не получила бы страховку». «В чем-то ты права», — признал Винс. Ее позабавило то, как он смутился. Не потому, что помог кому-то, а из-за того, что об этом стало известно, как решила Стефани. Пусть твоя левая рука не знает о том, что делает правая. Кальвинистские идеи пустили здесь. Глубокие корни все еще имели власть над людьми, несмотря на кабельное телевидение, интернет и сотовые телефоны, без которых в море никто не выходил. «Так что же произошло на самом деле?» – спросила она. «Нет, Стефи, мягко, но строго», — ответил Винс. «Ты все еще ждешь, что из туалета пританцовывая выйдет Рэкстаут, или откуда ни возьмись появится Эллери Куин под руку с Джейн Марпл. Если бы мы знали, что произошло, если была бы хоть одна правдоподобная версия, мы развивали и развивали бы ее, и, обойдя Бостон-Глоу, поместили бы сложившуюся историю на странице островитянина. Может, в 81-м мы были дилетантами». А сейчас у нас есть опыт. Но журналист всегда журналист. И мне все еще нравится писать длинные истории. И мне, сказал Дэйв. Он встал, наверное, подумав о счетах, но снова примостился на углу своего стола, болтая массивной ногой. Я всегда мечтал о том, чтобы у нас появилась история, о которой говорили бы и писали потом по всей стране. Наверное, я так и умру с этой мечтой. Давай дальше, Винс, расскажи ей, что ты думаешь. Она сохранит все в секрете. Она теперь одна из нас.